Глава 6 Прошло пять дней после первого удара подземной стихии. И погода резко испортилась. С утра стало пасмурно, всю вторую половину дня и весь вечер холестал ливень. Люди провели ночь в сырости. Палатки отчаянно протекали и вскоре стали никуда не защиты защитой от сил природы. С рассветом поднялся сильный ветер. К десяти утра Люди были вынуждены оставить попытки починить прохудившиеся палатки и отступить на четверть мили под защиту вывороченных стволов, чтобы схорониться от ветра и в меньшей степени от дождя. Мэтью предложил было забраться в пещеру у подножия прибрежных скал, однако к предложению отнеслись скептически. Туда было бы очень тяжело спуститься, как, например, сделал бы это Энди со своей сломанной ногой, не говоря уже об обратном пути. Разве можно разбивать лагерь в таком труднодоступном месте? Кроме того, там темно, и смердят гниющие водоросли. Подлинный довод так и не был произнесен. Выжившие просто-напросто боялись очутиться под каменным сводом и были согласны только на брезент палатки. Мэть и сам чувствовал парализующий душу страх при одной мысли о массивной крыше над головой. Остаток дня и следующую ночь они провели, сбившись в дрожащую, вымокшую кучку. Попытки развести костер ничего не дали, и необходимость утолять голод холодной невкусной баночной едой только усилила уныние. Мама Латрон снова утратила рассудок и проводила большую часть времени под открытым небом, бормоча молитвы, которые перемежались проклятиями, посылаемыми прохудившимся небесам. Впрочем, она не отходила далеко, и то и дело возвращалась. Сперва у Ширли, а потом у Хельды начались приступы рыданий, которые то утихали, сменяясь глухими всхлипами, то возобновлялись с прежней силой. Малышка Мэнди тоже скулила, но не так отчаянно. Билли держался, но его губы подрагивали. Мэтью пытался развеселить детей, отвлекая их разговорами и придумывая игры. Однако он, будучи находчивым папашей для Джейн, в остальных случаях не особенно умел занимать малолетних. Женщина бы справилась с этой задачей куда успешнее его. Но наличные женщины — пребывали в еще более тревожащем состоянии, чем дети. Даже рэн сделалась похоронно угрюмой и напоминала надгробные изваяния вокруг которого без всяких шансов на успех отплясывал Миллер. Темное время суток они провели в забытии. однако и следующий день приветствовал их тем же холодом и ненастьем. Дождь на какое-то время перестал, но не вызывало сомнений, что он вот-вот возобновится. Ближе к вечеру к ним притащился Малевант. Во время одного из завершающих походов спасательная партия видела его вблизи родных развалин. Он стоял, повесив голову над свежевырытыми могилами. Меллер крикнул ему, чтобы он не дурил и присоединялся к ним, однако Маливант лишь покачал головой и отвернулся. Теперь он стоял перед ними, исхудавший и вымахший до нитки. Он был не расположен говорить. Однако от пищи не отказался и, и перед наступлением третьей в череде безнадежно промозглых ночей покорно улегся вместе со всеми. Утро люди встретили со сведенными конечностями, озябшие и удрученные. У Гарри и у Мэнди вдобавок подскочила температура. Зато ветер как будто начал униматься, среди облаков наметились просветы. Наконец-то удалось развести огонь и разогреть на нем консервированные сосиски и фасоль. Больные получили кадеин. Здоровые принялись за дело, стремясь хоть как-то наладить быт. Теперь работа спорилась лучше. Шла осмысленнее, чем сразу после землетрясения. Словно ливень и прочие невзгоды смыли отметины, оставленные катастрофой. Мэтью заметил, что приказы Миллера воспринимаются отныне с большей охотой. Сперва оставшиеся в живых прибились и друг к другу, ища помощи и утешения. Однако все затмевало чувство отчаяния. Теперь же брежило нечто иное. Возможно, в их душах зарождалась надежда. Возобновив поиски Скарба и Снеди, они нашли склад, о котором говорил Миллер, и привозили консервы в свой лагерь, навьючивая на паутинку тяжелые корзины. Многое было безнадежно испорчено подовалившимися стенами, однако и оставшегося хватило бы за глаза на всю зиму и на часть следующего года. Здесь же обнаружили несколько рулонов брезента в неплохом состоянии, размером 12 на 8 футов. Брезент пошел на две общие палатки. Одна предназначалась для трапезы, вторая — для остальных нужд. Теперь к установке палаток подошли с большей вдумчивостью, чем прежде, и позаботились о том, чтобы на новом месте они были защищены от северо-восточного ветра. Мэтью чувствовал немалый соблазн предаться мечтам о том, как отсюда начнется отчет о новой истории, как здесь появится в свое время здание совета, дворец, возможно, капище неведомых богов, Впрочем, вероятность подобного развития событий была невелика. Пусть они находились теперь не на острове, он все равно сомневался, что сюда завернут тропы мировой торговли. Да и отвлекаясь от мирового масштаба, приходилось признать, что города обыкновенно строятся в более удобных местах. Рядом с общими палатками выросли шатры поменьше, отдельные, размещение по которым отражало сложившиеся или недавно переначенные человеческие связи. Лидирующее положение Миллера никем не оспаривалось, и следствием этого стала недосягаемость Рен для остальных мужчин. Она не позволяла Миллеру никаких вольностей и спала в одной палатке с Хильдой, однако свой особый статус воспринимала как само собой разумеющееся. На Хильду зарились одновременно депорта порта Гарри и Энди. Первый проявлял наибольшее усердие, однако на успех, согласно наблюдениям Мэтью, мог скорее рассчитывать последний. Он все еще мучился с ногой, и Хильда посвящала большую часть времени уходу за ним. Кроме того, как Де -Порто, так и Гарри прибегали для удовлетворения мужского нетерпения к услугам Шерли, депорта не делал из этого тайны. Гарри же был склонен к скрытности. Однако занятия обоих ни для кого не были секретом. Для этих целей они, пренебрегая палаткой, которую Ширли делила с мамашей Латрон и Мэнди, уводили девушку на скалы. Она была как будто довольна такой участью, ибо ее натура не требовала большего. Община тем временем разрасталась. На птичьем дворе прибавилось кур, теперь их набралось полтора десятка. Кроме того, это воспринималось как благословение свыше, среди них расхаживали двое петухов. Один петушок не вышел статью и отличался вялостью, зато второй обслуживал гарем с неуемной прытью. Две несушки ко всеобщему восторгу уже высиживали яйца. Гора консервов, служивших основной пищей, могла лишь убывать, зато цыплята, пока еще крохотные эмбрионы, созревающие внутри нагретых яиц, были залогом надежного будущего. Они позволили себе даже пирушку, во время которой побаловались баночным пивом, щедро предоставленным Меллером. Им попалось несколько упаковок пива. Банки были большей частью помятые, но почти ни одна не прохудилась и, придя в благодушное расположение, владыка наделил ими своих подданных. У него набралось также несколько целых бутылок кое с чем покрепче, но за них он держался цепко. Посреди шума и радостной неразберихи, воцарившихся на пирушке, Хильда ненароком отвлеклась и увидела незнакомца. Она оповестила об этом остальных, и все повернули головы туда, куда девушка указывала пальцем. Сперва Мэтью показалось, что перед ними снова предстал все тот же безумец, которого они ни разу не видели после дождливых дней. Но нет. Этот был молод, высок, рыжий волос. Ему, как видно, пришлось очень несладко, хуже, чем им. Он страшно исхудал, покрылся коростой грязи. Одежда свисала с него клочьями. Новенькому дали место у костра и предложили рагу. Он жадно набросился на еду, Но вскоре сумел удовлетворить не только свой голод, но и всеобщее любопытство. Он был даже не из Гернси, а с острова Сарк. Звали его Лепере. После катастрофы скитался, безуспешно пытаясь разыскать выживших, затем впал в состояние оцепенения, питая смутную надежду на помощь со стороны. Однако прошлым утром, проснувшись, он с небывалой ясностью осознал, что ничего подобного не произойдет. кроме него. Никто из нескольких сотен обитателей Сарка не выжил. Разум подсказывал, что на соседнем острове с несравненно большим населением шансы на успех лучше. Море пропало, ничто не мешало преодолеть девять миль, отделяющие Сарк от Гернси. По пути Леопере завернул на крохотные островки Джетту и Херм. Оттуда он разглядел, пользуясь послеполуденным солнышком, опустошенный восточный берег Гернси, страшные шрамы, зияющие на месте Сент-Питер-Порта и Сент-Сэмпсона. Это зрелище, превзошедшее масштабами все, что ему пришлось наблюдать на других островах, повергло его в аныне. Он переночевал на Херме, и лишь сегодня, ближе к полудню, решился пересечь пролив шириной в три мили между Хермом и Гернси. Лепере поднялся по зловонной росе педробленного камня, в которую превратилась местная столица, и выбрался на южное плато, уже ни на что не надеясь. И вот здесь, оплакивая свою участь единственного оставшегося в живых человека, он заслышал голоса и, отказываясь верить собственным ушам, заковылял на шум. Рассказывая о своих заключениях, он постепенно оттаял и не походил больше на продрогшее пугало. Мэтью сочувствовал этому словоходливому человеку, столь долго обходившемуся без слушателей. С ним произошло то же самое, что и с остальными. Несчастный полностью лишился не только прозорливости, но даже элементарной логики. Как многие жители Сарка, он владел экипажем для катания туристов, а недавно приобрел второй и теперь без устали сокрушался, что в этом сезоне не будет туристов. «Как быть зимой?» — горевал Лепере. Зима традиционно была мертвым сезоном, когда островитяне жили за счет жирка, накопленного за лето. «Что прикажете делать зимой?» Когда новичок осмотрелся и передохнул, Мэтью принялся задавать вопросы, вертевшиеся у него на языке, с той самой минуты, как он узнал, откуда лепереродом. Что значит идти по морскому дну? Насколько это трудно? По-разному. Хорошо, когда под ногами песочек, а рифы не слишком зазубренные. Кое-где попадаются топкие лужи с грязью, но они быстро подсыхают. А вот водоросли, боже, ну и вонь! Хуже, чем трупы. Даю голову на отсечение. — Сколько это заняло времени? — Времени? — Ну, чтобы перейти от острова к острову. Миля в час? Меньше? — Больше. До джету я добрался часа за четыре. Во всяком случае, судя по солнцу. Я подобрал часы, но ну, через день-другой выкинул их. Какой смысл знать, который теперь час? Но вода кое-где сохранилась. Отсюда видны целые озера. Новичок пожал плечами. — Лужи. Хотя те, что покрупнее, можно назвать и озерами. — Насколько они велики. Одно было длиной в четверть мили, в нем даже плескалась скумбрия. Но, я вам говорю, они подсыхают. Это даже видно. На берегах остаются полосы, так что заметно, откуда отступила вода. Выходит, переход и не показался вам таким уж тяжелым. — Нет. Стоило только решиться. Труднее всего дался первый шаг — собраться с духом и ступить на это самое морское дно. А как я боялся, пока шел, Думал, море вот-вот вернется, То и дело озирался через плечо. Я был очень рад, когда добрался до джету. Правда, там и вовсе ничего нет. Смыло волной. Постройки в гавани Херма постигла та же участь. Лепере болтал без удержу. Мэтью не прерывал его и лишь время от времени кивал, когда ему казалось, что без этого не обойтись. Он снова думал о Джейн и ощущал в душе воспрявшую надежду. Ошеломленный вездесущностью смерти и разрушения, Мэтью до поры до времени не осмеливался и помыслить о внешнем мире, об оставшихся в живых там, на большой земле. Даже при обнажившемся морском дне он продолжал числить себя островитянином. Покинуть остров до сих пор можно было лишь на почтовом катере или утренним авиарейсом. Ничего другого просто не приходило в голову. Потрясение от встречи с человеком, пришедшим издалека, было грандиозным. Значит, могут выжить и другие общины. Какое там могут, должны, и до них можно добраться. Освоившись с этой мыслью, Мэтью задумался о вытекающих из нее последствиях. Находись, в Джейн в Лондоне, наверняка превратившимся в одну огромную могилу, у него не было ни малейших шансов ее отыскать. Но у Мэри в Сусоксе Дом Мэри, сложенный из толстенных бревен, стоял на возвышении, и дочь, наверное, спала в ту ночь, как водится под стропильной балкой, поддерживающей остроконечную крышу. Вдруг ей повезло. Вероятность такого исхода крайне незначительна, и все же... Она вновь предстала перед ним как живая, и печаль... До этой поры мешавшая ему думать и действовать начала рассеиваться. Ее место заняло нетерпение пополам с беспокойством. Раз это осуществимо, то надо попробовать. Все остальное стало казаться несущественным. Мэтью попытался рассуждать здраво. Предстоит тщательная подготовка. Путешествие будет долгим, его ждет земля, оставшая после небывалого катаклизма, воистину неизведанной. Тут не обойтись без продуманного плана действий мэтью размышлял над этим всю ночь лежа широко раскрытыми глазами и рассматривая звезды через отверстие в палатке утром он завел разговор с миллером сперва миллер не мог сосредоточиться депорт возвратился с утренней дойки с вестью что корова по его мнению ждет теленка и он размечтался о будущих тучных стадах мэтью говорил и говорил а миллер все не откликался наконец он напомнился что за чушь идти на большую землю «Одумайтесь, Мэтью, у вас ничего не выйдет, а если и выйдет, то какой в этом толк?» «Там моя дочь», — снова принялся за объяснение Мэтью, — она могла выжить. «Я знаю, что шансы невелики, однако хочу удостовериться в этом сам». «Вы спятели», — только и вымолвил Миллер. «Вероятно», — пожал плечами Мэтью. «Я вовсе не хочу вас задеть», — Миллер положил руку ему на плечо. «Мы все чуть-чуть...» того после этой встряски только не каждый бредит так открыто, как наша мамаша Латрон или тот болван в Валдетер. Я знаю, потому что сам такой. Но все равно надо глядеть на вещи здраво. Из такого сумасшедшего предприятия не выйдет ничего путного. Лепре это же совсем другое дело. Подумаешь, прогуляться от царка. Он там совсем заскучал, едва не тронулся рассудком, и сголодался должно быть. А до нас каких-то девять миль. Понимаете, что я хочу сказать? — Понимаю. Но для меня это не имеет значения. — Господи, вы же идете на самоубийство! — Смотря как посмотреть. — Во всяком случае, это никого больше не касается. — Еще как касается! Нас так мало, что дорога каждая пара рук. Разве мы можем кого-нибудь отпустить? Тем более вас. Вы мой ближайший помощник, Мэтти. Без вас я не смогу устраивать здешнюю жизнь, правильно ее организовывать. Вы же знаете, как я от вас зависим. Теперь вам никто не нужен. Дело поставлено. Все идет как по маслу. А все потому, что есть вы. Не могу с этим согласиться. Мэтью не стал договаривать свои мысли до конца, что Миллер, при всем своем авторитете, нуждающийся в человеке, на которого он мог бы опираться, вполне может заменить его Мэтью на Ирэн. Миллер не видит этого, ибо, признавая за женщиной силу, не понимает, что только возвысится, если проявит к ней должное уважение. — Мне наплевать, согласны вы или нет, Мэтью, — выпалил Миллер, закипая. — Я сказал и дело с концом. Вы нужны мне здесь. — Вы научитесь обходиться без меня, — с улыбкой парировал Мэтью. — Это совсем не трудно. Нет. У него был такой же напряженный, взбудораженный, отчасти отчаянный вид, как и тогда, когда он наполовину упросил, наполовину заставил Рен считать его своим покровителем. Все сложилось бы куда хуже, если бы девушка тогда стала ему перечить. Так же может обернуться дело и сейчас. Стараясь, чтобы его слова не звучали серьезно, Мэтью спросил. «Так значит, вы не выдадите мне разрешение на уход». «Вы никуда не уйдете, Мэтью. веско сказал Меллер. «Для вашей же пользы, как и для нашей. Зарубите себе на носу». Вы остаетесь, и точка. Иначе придется вас связать. Последуют ли за Мэтью остальные? Возможно, да, а может и нет. Во всяком случае, следует избегать конфликта. Иначе он так и не добьется цели. А в лучшем случае оставит Миллера посрамленным, а людей в растерянности. Громкий голос Миллера уже привлек внимание Депорта, Порта, Хильды и Билли. Мэтью покорно произнес. Вы главный. Но надеюсь, вы передумаете. Мы еще вернемся к этому разговору. Миллер судорожно стиснул его руку, и Дилан рассмеялся. Поговорим. Почему же нет? Главное, Мэтью, чтобы вы поняли. Нам без вас не обойтись. Пойдемте. Посмотрим на нашу коровку. Как определить, когда корова стельная? Вы что-нибудь в этом смыслите? Дня два Мэтью ничего не предпринимал на случай, если Миллер наблюдает за ним а затем начал секретные приготовления. Среди разного хлама отыскал рюкзак и отнес его в тайник. Старый немецкий бункер за скалами. При землетрясении не устоял и он. Бывший когда-то вертикальным, спуск теперь отклонился градусов на семьдесят. Однако остальная лесенка осталась на месте. Сюда вряд ли забрел бы кто-нибудь из лагеря, но хотя внизу царила кромешная тьма, Мэтью приспособил еще и фанерный щит в качестве дополнительной маскировки. Теперь он перетаскивал в бункер все добро, которое могло понадобиться ему в путешествии. В основном это было съестное в виде концентратов — говяжья тушенка и бобы с ветчиной. Главная трудность возникнет, конечно, с питьевой водой. Если преодолевать в день миль по пятнадцать, то на сто миль, отделявшей Гернси от острова Уайт, придется потратить не менее недели. В багажнике расплющенного автомобиля Мэтью нашел пасмассовую канистру емкостью в один галлон. Пинта воды в день — вполне приемлемая доза с учетом климата. Кроме того, среди камней наверняка найдутся дождевые лужицы. Нельзя забывать также об острове Олдерни. Там есть ключи, из которых можно пополнить запас. Значит, четверть расстояния долой. Оставшиеся 75 миль он без труда преодолеет за пять дней. В дорогу надо надеть припасенные туристские башмаки. Пара свитеров и запасные носки. На ночь. Так удастся обойтись без одеяла. Мэтью перенес в тайник плащ, припрятанный в вал и завернутую в него коробку с патронами. Ружье пока хранилось у Мэтью в палатке, чтобы отвести подозрение. Его, а также многое другое, придется брать в последнюю минуту. Приготовления, которые ни за что не должны были привлекать чужое внимание, заняли почти две недели. К концу этого срока погода снова ухудшилась, однако они благополучно переждали ненастья в больших палатках, которые выстояли даже при подземном толчке, случившемся в разгарбуре. Правда, шестые, удерживавшие палатки, разъехались в стороны, а один даже треснул, но это произошло днем, и мужчинам удалось устранить поломку без особых усилий. Добившись успеха, они торжествовали, наслаждаясь чувством локтя. В лагере установилась Совсем не то горестное настроение, что царило в первые дни. Произошло еще одно событие. То ли из-за общего подъема, то ли из-за надоевшего за время непогоды проживания с копом, то ли еще по какой известной лишь ей одной причине, но после того, как небеса очистились и люди разошлись по собственным палаткам, Ирен предпочла палатку Миллера, той, которую она до сих пор делила с Хильдой. Мэтью показалось, что это только усилило уважение которые питали кн все остальные она сумеет отлично распоряжаться событиями с холодной эффективностью хоть и без особого воображения было бы интересно дождаться и взглянуть станет ли она благоволить своим сыновьям или дочерям если они пожелают сменить ее в роли хозяйки так видимо и образуется более сложное общество из поступков конкретных людей в кризисные периоды Однако Мэтью не позволил себе долго размышлять по этому поводу. Важнее было другое. Привалившее счастье заставило Миллера расслабиться и на время утратить бдительность. Теперь Мэтью проводил вне лагеря еще больше времени, готовясь к путешествию. Как-то ночью его разбудила сильная дрожь, пробежавшая по земле. Ничего необычного в этом не было, они так привыкли к слабым толчкам, что в подобных случаях преспокойно поворачивались на другой бок и снова засыпали. Однако на сей раз Майти уже не смог сомкнуть глаз. Он понятия не имел, который час, но на востоке брежели первые проблески зари. Он ждал довольно долго, минут десять, а потом как можно тише натянул одежду. Желая проверить, не разбудил ли ненаруком мальчишку, он прошептал «Билли». Ответа не последовало. Судя по очертаниям одеяла, мальчик мирно спал. Матью прихватил двустволку и выбрался в ночной холод, никого не потревожив. Сперва он спотыкался, ощупью двигаясь в направлении бункера, затем мало-помалу его глаза привыкли к потемкам, которые, к тому же, постепенно рассеивались, уступая место серой предрассветной мгле. Небольшой карманный фонарик, дававший слишком мало света, чтобы можно было пользоваться на открытом пространстве, оказался не лишним в кромешной тьме бункера. Рюкзак был уже собран в канистре плескалась вода. Мэтью вынес то и другое наружу, привязал канистру и двустолку к рюкзаку и забросил ношу на спину. Несмотря на тяжесть, вес был распределен верно, да и сам Мэтью за последнее время окреп. Он не сомневался, что сможет без труда нести груз. Прямая дорога к морю, раз его путь лежал на север, вела бы через Жербург и Фэрмэйн-бэй. Однако при этом ему пришлось бы именовать печально знакомые развалины Сент-Мартина, и он предпочел другой маршрут. Мимо памятника, павшим в боях. Памятник треснул примерно посередине и опасно кренился набок на фоне светлеющего неба. Цунами прокатилось и здесь, а трощи, пышно именовавшейся сосновым лесом, не осталось даже сучка. На ее месте образовался склон, и мытью бодро зашагал по нему вниз. Добравшись до берега, Он кинул взгляд через плечо и устремился прочь по долине, бывшей недавно дном пролива Рассела. Как и предупреждал Лепере, труднее всего было побороть отвратительный страх. Мэтью приходилось ступать на дно во время отливов, ему был знаком этот нереальный, какой-то враждебный мир, залитый резким светом дня. Сейчас он растерялся гораздо больше. В предрассветной полутьме рифы и верхушки скал приобретали зловещие, потусторонние очертания. Долгие столетия здесь прискалось море. Об этом все еще напоминал гнилостный дух, лужицы среди камней, большие и малые раковины. Трудно было поверить, что море сюда уже не вернется. Мэтью поймал себя на том, что прислушивается, селись различить отдаленный рокот, который вот-вот превратится в оглушительный рев мстительных, безжалостных морских волн. Но свету все пребывало, а картина постепенно преображалась. Груды камней утрачивали мрачную таинственность, на смену ей приходило богатство очертаний и особенно цветов, розоватого и желтого гранита, вкраплений благородного мрамора в серых валунах. Однако мытью было по-прежнему не по себе. Он оказался на чужой земле и чувствовал себя нарушителем границы. Ему все чаще попадались знакомые предметы, затянутые в пучину при откате губительной волны. Расколоченная посуда обломки мебели, закрученный узлом велосипед, даже холст. Возможно, он был прежде произведением искусства, однако теперь превратился в нечто липоватое, к тому же прихваченное плесенью. Это зрелище не вселяло уверенности, а, напротив, усугубило мрачное настроение. Вдали высились развалины Брёнской башни. Мэтью засмотрелся на нее и чуть не споткнулся о газовую плиту, совершенно целую, Если не считать отсутствие соединительных трубок и скоб крепления, да еще стоящую, на удивление, прямо. Эта сюрреалистическая деталь напугала его больше всего остального. Он находился в самом узком месте пролива Рассела, между Бордо и Ракушечным пляжем на Херме, когда до его ушей донесся человеческий крик. Солнце уже успело подняться, и ему стало жарко, пока он карабкался на ближайшую гряду, чтобы оглядеться. Ничего, кроме нагромождения камней, ход мелей цепочек подсыхающих луж. Однако крик повторился. Кричал ребенок, и голос казался знакомым. Мэтью приложил ладони к рту, язычно крикнул «Я здесь! Здесь! Здесь! Здесь!» — прокатилось эхо. Потом все стихло. Билли нагнал его. Он совершенно запыхался. По запылившемуся лицу — чертили борозды слезы его взгляд устремленный на мэтью был полон сознания своей вины и безграничного доверия что ты тут делаешь билли зачем ты пошел за мной я хочу с вами мэтью покачал головой слишком далеко слишком трудно лучше возвращайся я знал что вы уйдете ведь вы уже заговаривали об этом сегодня под утро вы вышли из платки с ружьем Я обо всем догадался. Я старался держаться от вас как можно дальше, не знал дороги и запутался. Тогда я стал кричать. Он снова чувствовал себя кругом виноватым. Я не хотел этого делать, потому что меня мог услыхать Миллер и остальные, но ведь я потерялся». Мэтью присел на камень и снял со спины рюкзак. Бели примостился с ним рядышком. «Мне надо идти, Бели. Возвращайся назад в лагерь». Они смогут о тебе позаботиться, а я нет. Ты сам понимаешь, что так лучше. Я не хочу, мистер Коттер. Кто же будет присматривать за паутинкой, если ты уйдешь? Она так и так уже их. Они все время заставляют ее работать. Вот здесь мои припасы. Мэтью тхнул пальцем в рюкзак. Их хватит на одного, но не на двоих. Да разве я много съем? Мальчик пошарил в карманах курточки и вытащил две шоколадки, помятые. Но целый. Вот чем я запасся. Мэтью молча разглядывал его. Возражений можно было привести более чем достаточно, но он знал, что ни одно не прозвучит убедительно. Оставалось проявить суровость, сделать сердитое лицо и приказать ему убираться. Пока он доплетется до лагеря, Миллеру уже будет поздно что-либо предпринимать, и он ограничится тем, что поколотит мальчишку за то, что тот не поднял тревогу, увидев, что Мэтью собирается улизнуть. Потеряться на обратном пути он не сможет. Вот он, остров. Торчит, как спина кита. Один довод разумнее другого. Впереди же лежали только опасности и лишения. Еды и питья вполне достаточно. Кроме того, запасы, наверное, удастся пополнить на Олдерни. Однако это не значит, что он вправе подвергать опасности юную жизнь. У мальчика нет запасной одежды и обуви а его башмаке в конец изорвутся, не успеет они добраться и до середины Ламанша. Впрочем, Мэтью знал, что у него не хватит духу отослать Белли назад, заставить вновь преодолевать в одиночку это пугающее, безжизненное пространство. — Что ж, — вздохнул он, — посмотрим, что из этого выйдет. Если путь окажется слишком трудным, мы повернем назад.